Эрвин Роммель, командующий Фолькс-Армией, газете «Берлинерцайтунг» по поводу французского требования к ГДР наконец подписать акт капитуляции перед Французской Республикой по итогам Второй мировой войны. Что, и эти когда-то успели нас победить? Да, не подскажете, с кем они воюют? Уже шестой год. В Европе меньшего времени хватило, чтобы всю посуду переколотить. С Вьетнамом? Не знаю такой великой державы. но наверное, это сильная держава, раз Франция, сама заявляющая о статусе таковой, уже получила оттуда гробов больше, чем за всю кампанию сорокового года. И конца не видно. Интересно, если бы Вьетнам граничил с Францией, лягушатники уже сдали бы Париж? Что? Мы якобы обещали это еще тогда? Так французы тоже многое обещали. Например, провести референдум в Лотарингии и Эльзасском Бельфоре, как мы честно провели в Австрии, Селезии, Судетах, в остальной части Эльзаса. Кому-то страшно, что и лотаринцы точно так же выберут Фатерлянд. Однако же пока что я вижу, что всех кто заикнется, что Бельфор — это не Франция, французская жандармерия хватает и бросает в тюрьму без всякого суда. В их национальном собрании опять говорят о естественной границе по Рейну. и что мы сами даем повод, поскольку формально между Францией и ГДР не подписан мирный договор, а лишь перемирие. Что ж, месье, фолькс-армия к вашим услугам. Только пусть на этот раз президент и прочие дождутся нас в Париже, а они спешат удрать в Англию. А то выйдет невежливо, мы-то придем, дорогу еще не забыли, а хозяев и дома нет. где это видано, чтобы одна из великих европейских держав, в число которых без сомнения входит ИГДР, капитулировала перед государством уровня Вьетнама или даже еще более слабым, раз не можешь его победить. Где-то в США. 4 июля 1950 года. День независимости. День независимости. Самый великий американский праздник. Фейерверки, парады, карнавалы, шествия, концерты, ярмарки. Хотя в том далеком 1776 году Джон Адамс написал дословно «Второй день июля 1776 года станет самым незабываемым в истории Америки». Ответ прост – 2 июля джентльмены приняли решение на закрытом для посторонних заседаний Конгресса, а через два дня объявили о том вовсе услышание. Ведь судьбоносное решение никогда не принимается на публике. Серьезные люди свои серьезные дела предпочитают творить в тишине. Первый толстяк владел всем хлебом в стране, второй углем, третий скупил все железо. Юрий Олеша в своей детской книжке был, в принципе, прав. но ну, в чем различие, что больших людей в такой стране, как США, не трое, а побольше? Им вовсе не обязательно каждому владеть монополией на один товар. Зачем, если есть пакеты акций на фондовой бирже? И в отличие от карикатурных капиталистов с плакатов «Окон роста», у них не было подвалов, набитых мешками с золотом, Капитал должен быть в обороте, приносить прибыль. Прибыль была Богом, в Которого верили они, искренне называющие себя добрыми христианами. Но лишь в Средневековье воевали за распространение христианской веры. Сейчас же высшей целью было получить наибольшую прибыль. И если для этого надо было разрушить целые страны, убить миллионы людей, вопрос был, насколько выгодно это будет нам. «Китайский проект не продвигается», — сказал первый на вид лощеный джентльмен, представляющий финансистов Новой Англии. «Но исправно поглощают деньги наших налогоплательщиков. И что еще хуже, времени нет и у нас. Выводы моих аналитиков однозначны». Без новых рынков сбыта нас ждет, как минимум, резкий экономический спад. Как максимум, новая депрессия. а Рынков нет. Латинская Америка себя уже исчерпала. Восточная Европа потеряна. Африканские негры ленивы и бедны. Расклад по миру в докладе, с которым вы, джентльмены, уже ознакомились. И все это следствие не до победы в войне итогом которой предполагалось не только прямая добыча захват чужих активов но и установка для всего мира наших правил игры а доллара единственной резервной валютой простите что повторяю эти азбочные истины но вопрос сейчас стоит так или мы резко сорвем банк решив наши проблемы или эти проблемы нас утопят Маньчжурия и Корея кажутся наиболее легкой добычей. Полагаю, там у Советов менее сильная позиция, чем в Европе. А кроме того, существует договор с Китаем от 1922 года, пока не отмененный, согласно которому державы, в списке которых СССР нет, не имеют равные права с китайским правительством на всей территории Китая к коей по международному праву принадлежит и Маньчжурия. Надо всего лишь восстановить законный суверенитет генералиссимуса Чан Кайши над всей китайской территорией и осваивать чина утил Китай полезный. Предполагалось, что это случится еще два года назад. Если я не ошибаюсь, Чан Кайши, начиная войну в 1946 году, «Обещал, что разобьет коммунистов за год-два. И где это?» «Мне надоело слушать каждый раз. Осталось совсем немного. Победа уже близка. Дьявол меня возьми! Мы поставили этой макаке военного снаряжения на сумму, сопоставимую с лендлизом в Англию в ту войну. И где результаты наших вложений?» «Коммунисты, фанатики. Это общеизвестно, заметил второй, толстяк с сигарой, похожий на карикатурного буржуя, в изображении советских плакатов, промышленный барон среднего запада, военные заводы Детройта и Чикаго. Да, у ножи макаки плохо с боевым духом. Не кроме наличия оружия, важнее ещё и умение его применять. Кроме того, Особенности местности не позволяют использовать техническое превосходство. Боеспособной авиации у Макак фактически нет. Как еще назвать аварийность 60% в небоевых условиях? Нет танковых частей, но в лучшем случае есть отдельные обученные нами экипажи. Артиллерия не умеет ни взаимодействовать со своей же пехотой, не стрелять с закрытых позиций. на лицо лишь огромное количество пешего мяса, обученного на уровне, в лучшем случае, расходного материала прошлой Великой войны. Мои люди побывали на фронте. Согласно их донесениям, там невероятная комбинация из странной войны 1939 года, Неверденской баталии за избушку лесника, Разница лишь в том, что во втором случае сторонам приходится пополнять истраченное пушечное мясо, которого в Китае пока еще много. Так воевать можно до конца века, пока не закончатся китайцы. «На чем речь?» — согласился первый. «И сколько еще мы намерены это терпеть?» «Конкретные предложения...» Вступил в беседу третий, похожий на ковбоя, и, в самом деле, сколотивший состояние на тахасской нефти и торговле с котом. Наш дуг бьет -ка при этом и клянется, что если дать ему полную свободу, он выметит всех комми из Китая железной метлой. Мне кажется, он искренне обижен, что первым полководцем Америки считают Айка Эйзенхауэра, а не его. Айк вымел гуннов из Франции, поскольку ему никто не мешал, как и мне, также же коммунистов и русских из Китая. — С русскими пока рано, — сказал второй. — Далеко не факт, что мы останемся в прибыли после большой драки. Наше превосходство не столь велико, чтобы победа была не чересчур затратной, и это при условии, что у советов нет туза в рукаве. — А при тут это? — удивился первый. — Джаншмены. — А вам не кажется, что война между нами и Россией уже идет. Просто и мы, и они воюем по доверенности, если можно так сказать. От нас макакачан от них макака-мао. И в случае полной победы наша макакачан усилившись до всего Китая, бьется уже с новой русской макакой. Ну, кто там в Маньчжурии сидит? А после и Корею можно так же, и Монголию. А чего нет? Мы ни при чем. Мы лишь смотрим, запасшись попкорном. «Было уже», — сказал третий. «В тридцать девятом желтоморды попробовали так с Монголией. Ну и что вышло?» «А мы не япошки ответил первый. «Русские не посмеют». «Ну, в конце концов». Можно заключить договор, белые господа не вымешиваются в драку макак и высокие принципы гуманизма привлечь в обосновании, но не на расширении пространства конфликта и блокаде поставок оружия воюющим сторонам, как это в Испании было. Хе -хе. Если я правильно понял, мы сейчас обсуждаем именно наше вмешательство, произнес до молчавший четвертый, с военной выправкой, но не кадровый военный, а представитель деловых кругов западного побережья. И пока я не услышал, как вы это представляете. Китай огромен, японцам не хватило миллионной армии, чтобы его покорить. Вы собираетесь в Штатах объявлять мобилизацию, чтобы воевать с китайскими красцами, против которых мы уже пять лет слали помощь нашей макаке? Возникнут неудобные вопросы. Куда все это делось и кто виноват? Поддерживаю, заметил второй. И простите, вам французских шишек малое? Что ответили немцы на французское требование в ООН? Вся Франция в истерике. Однако колбасники абсолютно правы, цинично говоря. Увязывая во Вьетнаме, французы расписываются в собственной военной немощи подрывать свои финансы и экономику, как на полноценной европейской войне. ничто существенно, уже не могут из этого болота вылезти. Это будет уже собственным признанием своего позора и бессилия. Кстати, я так понимаю, мы туда влезать пока не намерены? Не намерены, подтвердил третий. Довольно пока с французов нашей материально-технической помощи за которые они платят пока, никак не смогут ну, тогда. Но я вспомнил про Вьетнам по другому поводу, — сказал второй. Вам не кажется, что для нас существует такая же угроза увязнуть в Китае? У макаки Мао, надо признать, очень хорошо выходило организовывать партизан не хуже, чем у русских а у макакичана от то не получалось с повстанцами бороться могу предположить что даже заняв всю красную территорию он столкнется с еще большей проблемой тараканов давить легче когда они открыто собрались в кучу чем когда расползлись и попрятались по углам ну и как вы видите нормальный рынок работающую экономику в стране где за каждым углом повстанцы «Значит, надо накрыть всю кучу разум», — заявил первый. «Одним большим тапком, джентльмен, вы знаете каким?» Повисло молчание. «Если я правильно понял, речь идет о столице Мао, все они?» Наконец спросил второй. «Ну, положим, китайцев не жалко. Их в тридцать первом году в наводнении утонуло четыре миллиона». В 38-м еще миллион, но там ведь есть и советская миссия, черт побери. Сколько? Сто, двести человек? Вы третью мировую войну хотите развязать? А сколько американских парней погибло на Пенней? В 37-м, ревнул первый. Вы что, после объявили войну, Япошкам? Мы ведь тоже можем разозлиться». Или, Джо, так хочется получить бомбы еще и на Москву, на Ленинград? Дипломаты отпишутся не в первой Можно, в конце концов, что-то русским после и уступить за это. «Если в игру не вступит фактор Х», — произнес второй, «и тогда, если он действительно существует, нам останется лишь молиться». Гитлер ведь тоже, наверное, считал что у него все козыри на руках. «Если он существует», — задумчиво повторил третий, «за пять лет не удалось раскопать ничего определенного, ни одной прямой улики. А ведь такие люди работали, столько потратили, и улов лишь что-то косвенное, пока только вероятность вроде бы логичной гипотезы, но остающейся лишь таковой». «Может, все же мы имеем дело с грандиозным блефом Джо?» «Насчет Икс есть интересное предложение», — сказал первый. «Джельвины, я тут имел беседу с мистером Дарлесом-старшим. Он предлагает провести эксперимент для добычи информации, так сказать, разведку боем, поскольку предполагается, что Икс, то есть потомки, пришельцы, ну, кто там еще... Вступает в игру лишь при значительной реальной угрозе для русских. Они же не вмешались 22 июня. Значит, не ударят немедленно и здесь. Но будет какая-то активность по подготовке их вмешательства, особенно со стороны тех, кто их клиент на этой стороне. А мы проследим, может, что-то и заметим, и вытянем. Дергать тигра за усы? — спросил второй. — Как знаете, но я против. Уж очень плохо кончил предыдущий экспериментатор. — А я за, — сказал третий. — Приведенные доводы, что их с ним мешаются, по крайней мере, немедленно, мне кажутся очень весомы. В то же время неопределенность в таком вопросе сильно мешает разработке дальнейших стратегических планов. Думаю, что для Америки жизненно важно установить... Что собой представляет этот фактор? Экспериментально, если уж не остается другого, столь же надежного пути. Придется, правда, смириться с некоторыми потерями в эпицентре вмешательства X, если таковое произойдет, и внутри политической реакции на это здесь, в Штатах, в Сенате, Конгрессе, в прессе и на бирже. «Все будет подано, как инициатива генерала МакАртура, злоупотребившего властью и доверием», — ответил первый. «В крайнем случае придется пожертвовать мистером Джоном Ф. Что до президента, то, полагаю, возможно его убедить, чтобы он хотя бы не мешал. Но, в конце концов, что мы теряем?» Дуга явно заигрался и грезит о триумфальном прибытии в Штаты, подобно Цезарю? Если он вместо этого окажется по уши в дерьме? Кто-то против, джентльмены? Не хотелось бы и прибегать к крайним мерам. Дурака не жалко, но зачем создавать опасный прецедент? — На русские, — заметил второй. — Вы уверены, что сохраните ситуацию под контролем? «Джоан не решится», — заявил первый. «Это единогласное мнение моих аналитиков. Не самоубийца же он, при всем уважении к его армии. Мы можем достать его с бас в Англии, а он нас нет. В воздухе он слабе нас в разы». но начиная сразу с этого, мы весь уж задумали эскалацию, шаг за шагом, наращивая давление, чтобы, как вы и сказали, определить, «На каком уровне икс вылезет на свет?» «Так задумано», — сказал Тэйти. «Причем, кроме весьма вероятного снятия с доски, мешающей на фигуры, Мао, будет и другой благоприятный для нас результат. Джатмин, вы уверены, что Макакадчан не начнет присущие свою игру?» «Мои аналитики составили картину». «Да, он подчиняется нам». Но из этого вовсе не следует, что он нас любит. И согласитесь, что быть правителем независимого государства привлекательнее, чем полуколонии. То есть, одержав победу, он будет всячески стараться уменьшить в Китае наше влияние и увеличить свое. И будет весьма полезным продемонстрировать и ему, что мы можем сделать с непокорными, и не только ему. Но все-таки применение большой дубинки на полигоне, даже в присутствии журналистов и в реальных условиях, это несколько разные вещи. Первое демонстрирует лишь техническую возможность, зато второе и политическую волю нашей страны. Так что я «за» в ограниченном количестве, разумеется, как говорится, один раз еще не «я тоже за» сказал четвертый. Есть еще и внутриполитический фактор. Нашей молодой растущей атомной промышленности нужны заказы, которые пока мы можем лишь от государства получить, но ну, не корпорациям же изделия продать. Но для того, как уверяют наши друзья в больших погонах, нужна успешная демонстрация по реальной цели, а то наверху интересуется насколько эффективно потрачены деньги налогоплательщиков, вложенные в Манхэттен. Но что мы теряем, черт побери! Как тут правильно замечено, сколько этих желтомордых в наводнении утопло, и что, кто-то делал из этого трагедию? Не помнится мне, было такое джентльменское соглашение между державами, включая сюда и русских, что против макак дозволено больше, чем против цивилизованного противника. А чего макароники могли травить каких-то абиссинцев, а нам красных маках нельзя? Ну, а русские, кому не повезло, спишем на превратности войны, в конце концов, и дружеский огонь бывает. Оказались не в том месте и не в то время. — Но я понял в плане и наши наземное участие, — спросил второй. И сколько американских парней запланировано в приемлемые потери? «А мы не собираемся оккупировать весь Китай», — ответил первый. «Всего лишь один смертельный удар в сердце по шверпункту, после которого у врага рассыпается вся позиция, а дальше пусть разбирается сипаи, макакичана И нашему ударному танковому кулаку, который после будет тот же выведен из Китая, мы обеспечим авиаподдержку на уровне, как в Европе 44-го. Так что наши бравые американские парни всего лишь по-быстрому скатаются в далекую экзотическую страну, там немного постреляют в плохих парней и вернутся домой с победой. Меня больше беспокоит наш Бешеный Дуг, он ведь после обязательно полезет в большую политику с лаврами великого полководца. Нам нужен в Белом доме непредсказуемый и неуправляемый псих. Управимся, сказал четвертый. Прецеденты были, и Дуг о них знает. Да его амбиции это проблема даже не завтра, а послезавтра. Вы уверены, что удержите ситуацию под контролем? И Дуг не прикажет бомбить Харбин или даже Владивосток? Бомбами распоряжаться он не будет, — ответил первый. И Дуг, конечно, бешеный, но, думаю, даже ему не понравится отставка с позором без пенсии и погон. Дуг в одном абсолютно прав, — заметил третий. Русских надо придержать, припугнуть бомбой, приставить пистолет к животу, Ну, а что он не заряжен, знать никто не будет. Подобно тому, как сами русские в сорок пятом обманули япошек и нас с Моржихой, есть версия, что там был лишь макет. Или все-таки еще один полярный ужас сходил там, в глубине, произнес второй. Устроил япошкам бойню, подобно тому, как его собрать немцам, и исчез, откуда пришел. — И что упадет нам на головы, если дух взорвется? — Этого не будет, — сказал первый. — Мы ведь хорошие парни, пока не собираемся нападать на советы. Так за что им начинать драку с нами? — Осталось лишь найти предлог, — вставил третий. — Как мы объясним все электорату? — Что, мало того, что решили немножко побомбить каких-то макак? так еще и посылаем туда простых американских парней. — А вам мало китайского опиума? — удивился четвертый. — Этой травой у нас в Штатах уже вовсю торгуют в чайно-таунах Фриска, и не только там. — И кто этим занимается? — усмехнулся второй. — Джентльмены, я не возражаю, но возникнут неудобные вопросы. Что у нас на западном побережье... «Уже китайские коммунисты и сидят? Или все же люди нашего сукина сына, Чанкайши?» «Если бы комми не производили опиум, нечего было бы продавать», — отрезал первый. «Китайцы, кажется, решили поступить с нами, как обошлись с ними самими во времена опиумных войн. Мы покажем им, насколько они ошибаются». Документ 5. О положении на Дальнем Востоке. Доклад группы анализа и планирования в личный секретариат товарища Сталина под грифом ОГВ Рассвет. Был составлен в мае 45 -го года. Позиции СССР на Дальнем Востоке объективно очень слабы. Это объясняется очень тяжёлым климатом, практически на всех территориях принадлежащих СССР на Дальнем Востоке, отсутствием там в необходимых количествах и пригодным для немедленного использования в виде почти всех ресурсов, кроме древесины и воды, крайне низкой транспортной связностью как внутри этого региона, так и с промышленно развитыми районами Урала и Европейской части СССР. Фактически вся связность обеспечивается Транссибом высокой стоимостью доставки всего необходимого по железной дороге и низкой плотностью населения. При этом регион богат природными ресурсами и экономически весьма перспективен. Но поскольку на месте нет почти ничего из необходимого для его освоения, а поддержание жизни трудоспособного населения обходится очень дорого из-за тяжелых природных условий, и сложности транспортировки, то возможным становится лишь разработка наиболее легкодоступных и высокорентабельных природных ресурсов. Развертывание производства на месте зачастую практически невозможно, так наличие на большей части территорий Советского Дальнего Востока вечной мерзлоты затрудняет введение там сельского хозяйства, и предельно удорожает капитальное строительство. Дополнительным отрицательным фактором являются территориальные претензии ряда капиталистических государств, из-за чего значительную часть ограниченных материальных ресурсов и грузооборота транспорта приходится расходовать на обеспечение обороноспособности. Таким образом, создать промышленный район на Дальнем Востоке СССР сопоставимый с западным побережьем США, только за счет внутренних резервов и территорий, невозможно. Но задача может быть решена привлечением значительных источников дешевых ресурсов извне, с обязательным условием транспортной доступности и способности СССР обеспечить их надежную защиту от агрессии иностранных государств. И этим условиям отвечают Маньчжурия, внутренняя Монголия, Корея и северные провинции Китая. Маньчжурия и Корея являются крупными производителями продовольствия. Соевые бобы, рис, пшеница, мясо, рыба, морепродукты. Даже при крайне примитивном сельском хозяйстве с отсутствием средств механизации и химических удобрений. Поставки на советский Дальний Восток даже при сохранении объемов, вывозимых в Японию в 1944 году, позволят обеспечить питанием дополнительно не менее 3 миллионов человек, помимо уже имеющегося там населения. Переоснащение сельского хозяйства современной техникой, широкое применение удобрений, научное ведение агрокультуры и селекционной работы – позволит резко увеличить производство продовольствия и высвободит значительное число рабочих рук. Не менее важно наличие в Маньчжурии и Корее развитой промышленности строительных материалов. Возможны крупные поставки цемента, кирпича, лесоматериалов, черепицы, строительной арматуры с уже налаженных японцами производством. Также имеется избыточная рабочая сила, в количестве до 5 миллионов человек. В большинстве неквалифицированное, но привлечение ее для строительства жилья и промышленных объектов, прокладки транспортных путей в течение теплого сезона с мая по октябрь резко ускорит освоение Дальнего Востока. Развито металлургическое производство, созданное при техническом содействии японских и германских компаний, Маньчжурия, семь крупных заводов, производит 3,5-4 миллиона тонн чугуна и 2-2,5 миллиона тонн стали. Корея, семь заводов, от полутора миллиона тонн чугуна и до 0,75 миллиона тонн стали. Для сравнения, в Китае 12 по преимуществу малых заводов имеет проектную мощность в 1,5 миллиона тонн чугуна, и 0,25 миллионов тонн стали. Предвоенная оценка залежей железной руды в Маньчжури составляла 1,2 миллиарда тонн. Как известно сейчас, после дополнительной разведки месторождений бенсиху Сиху и Аншаня, открытия новых месторождений, прежде всего Дун только доказаны запасы которого составляет оду целую 2,1 миллиарда тонн, обоснованной представляется оценка около 4 миллиардов тонн. Основная масса этих запасов богатые руды с содержанием железа в 60-65%. Точных данных о запасах коксующихся углей, уже разработанных японцами в месторождениях Маньчжурии, внутренней Монголии, Северного Китая и Кореи, нет. Но исходя из размеров ежегодной добычи, составляющих соответственно 20-25 миллионов тонн, здесь и далее коксующихся и энергетических углей вместе, в Маньчжурии, столько же в Северном Китае и внутренней Монголии, 6-7 миллионов тонн в Корее, они исчисляются миллиардами тонн. Также известно о наличии следующих полезных ископаемых. Нефти, золото, серебра, нерудных ископаемых. Удем опросы экипажа К-25, удалось выяснить, что в конце 50-х, начале 60-х годов, в Маньчжурии нашли гигантское месторождение нефти с запасами в несколько миллиардов тонн в бассейне реки Сунгари, в районе города Дацин. По неуточненным данным, нефть залегает на небольшой глубине. Судя по тому, что качалки стоят посреди города Тем же путем удалось получить информацию О наличии значительных запасов нефти во внутренней Монголии Точной информации о расположении месторождений и их запасах нет В Корее есть крупные запасы железных руд Значительная часть которых бедные руды с содержанием железа около 40% Часть имеет содержание железа от 60% и выше. Антарацита. Значительное количество мелких месторождений хромовых, медных, свинцово-цинковых, никелевых, молибденовых, вольфрамовых руд, золота и серебра. Найдены месторождения графита и нерудных строительных материалов. Однако следует отметить, что названные территории Китай считают, безусловно, своими, или входящими в свою сферу влияния. И став сильным, а обязательно заявить на них территориальные претензии, не останавливаясь перед войной, в том числе и ядерной. Как показывает практический опыт мира рассвета, в силу менталитета китайского народа, Китай принципиально не может быть младшим партнером или равным союзником любой страны, неважно СССР ли это или США, сформировавшаяся за тысячелетия восприятие своей страны как срединной поднебесной империи, властвующей над окружающими ее варварами, не может быть поколеблена никакой другой идеологией, ни коммунистической, ни капиталистической. Именно этим и объясняется успех Мао Цзэдуна. Он смог дать своему народу старое мировоззрение в новом оформлении. Поэтому основная масса китайцев и пошла за КПК. Китай может быть временно чьим-то младшим партнером, исключительно с одной целью – усилиться за счет выгод, получаемых в Союзе. После чего приходит время для традиционного приема китайской дипломатии, в просторечии именуемого «задушить в объятиях». Практически это осуществляется путем реализации классической стратегии цаньши. Неспешно и незаметно, подобно тому, как шелковичные червы поедают лист тутового дерева, осуществляется подготовка китайских специалистов в высших учебных заведениях страны-партнерах Приглашаются в Китай иностранные специалисты, идет передача, покупка, похищение технологий и покупка оборудования или целых фирм, строительство заводов и фабрик, оснащенных новейшим импортным оборудованием. Неуклонно идет завоевание рынков партнера китайскими товарами и инфильтрация китайских эмигрантов в той или иной форме. При этом используются все возможные в конкретной обстановке формы и методы воздействия на страну-партнера. От легальной дипломатии и торговых договоров до шпионажа и деятельности китайской организованной преступности, так называемых триад. По неуточненным данным в мире рассвета, с начала 50-х годов деятельность триад за пределами КНР находилась под контролем ПГУ. МГБ КНР политической разведки. Исходя из вышесказанного, единый, прошедший модернизацию Китай может быть лишь временным союзником СССР, но неизбежно станет либо противником, либо откровенным врагом Советского Союза. Это лишь вопрос времени. Таким образом, в интересах СССР, либо раздробленный на несколько враждующих между собой государств Китай, Либо, что лучше всего, поддержание Китая в его нынешнем состоянии в совокупности в конец одичавших и непрерывно воюющих друг с другом квази-феодальных, по сути дела находящихся на уровне раннего средневековья владений. При поддержании Китая в его нынешнем состоянии его объединение и модернизация невозможны даже в случае победы Гоминьдана в гражданской войне. У Чангайши нет ни идеологии, способности платить нацию, ни армии, военные возможности, которые позволяют военным путем объединить страну, ни специалистов, могущих стать кадрами эффективного по современным меркам государственного аппарата. Не говоря уже о коренной модернизации Китая, ни денег на то, чтобы все это оплатить теоретический, финансовую, техническую и организационную поддержку могут оказать анкайши США. На вложении ими в объединение и модернизацию Китая десятков миллиардов долларов, назвать точную величину суммы не представляется возможным. Поэтому называется примерный порядок потребного для этого финансирования на практически безотвратной основе представляться абсолютно невозможным. Несколько иными возможностями располагает Мао Цзэдун. В его распоряжении имеется доказавшая свою действенность в мире расцвета идеология. на его военные, экономические и кадровые возможности заметно уступают даже нынешним возможностям чан кайши Называя вещи своими именами, в мире рассвета победа КПК – В гражданской войне, равно как и превращение Китая в относительно современное государства, были достигнуты исключительно благодаря колоссальной по размерам помощи СССР. Руководимые МАО китайские коммунисты не имели никаких шансов не только на самостоятельную победу, но и на элементарное выживание под ударами войск Гоминьдана.